Глава одиннадцатая. Стеша. Когда до меня дошло, что этот заносчивый засранец забыл кресло, а вернее даже о нем не подумал, и более того, он даже о нем не вспомнит, усаживая сына в машину, я рванула из квартиры на улицу к своей машине, затем в подземку. Я бежала со скоростью спринтера, а он и ухом не повел. Да еще и уставился на меня. Вот же говнюк. Переварив все это, я успокоилась и, выпив чашку кофе в полной тишине квартиры, засобиралась на первое мое собеседование. Да, это кафе. Для начала в должности официанта, потому что пока нет образования, чтобы устроиться по выбранной профессии. Но это же не проблема. Любая работа важна. Ну и зарплату обещают такую, что мне хватило бы снять комнату у какой-нибудь бабульки. И тогда Добби свободен. Кафе находится в том же районе, что и офис Тимура. поэтому я уже решила, что мальчика заберу после собеседования. Заедем в магазин, накупим продуктов и приготовим что-нибудь очень вкусное. Доехав до места, паркую машину и, посмотрев на себя в зеркало заднего вида, говорю, «Ты крутая, ты им нужна, они тебе не откажут, они тебя ждут». Улыбнулась и, прихватив сумку, вышла из машины. Собеседование прошло хорошо. Хозяином кафе оказался симпатичный молодой человек, любящий свое дело. Меня тут же познакомили с персоналом, и все радушно улыбались, приняв меня. поэтому завтра я уже могу выходить стажироваться. Ну что ж, я довольна результатом. Я даже готова начать работать. Поэтому как только села за руль, тут же набрала брата и рассказала о том, как воплощаю в жизнь свои планы. «Я рад за тебя, Зец», — Смеется Кир в трубку. «Как вы там, не скучаете?» — интересуюсь у брата. «Ага, не хватает твоей болтовни, но мы справляемся». Слышу по голосу, как он улыбается. «Ты, главное, не забывай про нас и приезжай обязательно». здесь все же твой дом голос кира стал тише конечно приеду вот на следующих выходных и приеду если будут выходные я тебе потом скину мой график работы все целую пока прощаюсь с братом и сбросив звонок откладываю телефон в сторону скоро обед поэтому самое время забрать тимтима из офиса тимура но я подъехав к уже знакомому зданию и оставив машину на парковке но ну, никак не ожидая увидеть гуляющего тимофея в холле офисного центра Ой, здорово, что ты приехала! обернулся на мой голос мальчишка и со счастливой улыбкой рванул ко мне. А где Тимур? Беру за руку мальчика и оглядываюсь по сторонам. Он у себя, там совещание какое-то, и мне скучно. Вот я и вышел погулять, как ни в чем не бывало, говорит Тим. Ты сбежал? До меня доходит смысл его слов. Но нет, тут же прячет взгляд, я не специально, мне просто стало скучно рисовать. Я весь день только и делаю, что лисую. Вот я и вышел. И никто не знает, где ты, догадываюсь я. Я не специально, пробубнил мальчик. Ладно, пойдем разбираться с твоим горе-папашей. И направляюсь в сторону лифта. А стоит нам выйти на нужном этаже и немного пройти по коридору, как в поле зрения попадает Тимур, а у его кабинета бабуля. Отлично, все в сборе. Как после всего тебе можно доверить ребенка? Тут же задала волнующий меня вопрос. Как? Да я вообще-то работаю. И попросил не выходить никуда, да?» Строго смотрит на мальчика. «Он ребенок, Пяти лет. О чем ты вообще?» Рычу на мужика, который в детях не соображает. «Дети, не стоит ругаться так», — Подает голос Екатерина Степановна. «Как? Как вот скажите мне?» Не могла я успокоиться. «А если с Тимом что-то случилось бы?» «Не случилось же», — буркнул Тимур и, взяв мальчика за руку, потянул за собой в сторону кабинета. Делать нечего, пошла следом, ловя мимолетную улыбку Екатерины Степановны. Она еще мне подмигнула. Как только за нами закрылась дверь, я прошла к диванчику и устало плюхнулась на него. «А теперь, Тимурчик, будь добр, расскажи мне, что вообще здесь происходит», серьезным голосом проговорила женщина, садясь у стола Тимура. «А что рассказывать?» Тимур старается держаться невозмутимо. «Почему этот мальчик у тебя?» продолжает допрос бабуля. Я сижу, сложив руки на груди и наблюдаю за происходящим. Но ну, выкручивайся, Тимурчик, давай. Лёха попросил посидеть. Как ни в чем не бывало, говорит мужчина. «Пап!» — подает голос Тимоша. «Хватит уже, Владь! Ты большой мальчик, знаешь же, что это плохо!» Сознанием дела заявляет малой. Мне хочется смеяться, еле сдерживаюсь. А вот Екатерина Степановна очень даже серьезно, а может, даже и недовольна. Надеюсь, только поведением своего драгоценного внука. «Он твой сын?» — задает напрямую вопрос. «Я не уверен», — отвечает Тимур. «То есть как это не уверен?» — повысила голос бабуля. «Ты не знаешь, откуда берутся дети? Давай, Тимурчик, разочаруй меня, дорогой!» «Баб, я правда не знаю, мой ли. Потому что этот мелкий засранец не говорит, кто его мать. Может, вспомнил бы. А так я ума не приложу», — качает головой. «Дожилась бабка старая», — запричитала Екатерина Степановна. «Правнук растёт, а я ни сном, ни духом!» «Иди ко мне, мой мальчик!» — подзывает к себе Тимошку. «Иди, мой хороший, бабуля тебя обнимет!» Слышу, как дрогнул ее голос. У меня от этого даже слезы на глаза навернулись. «Баб, только не начинай! Мы сделали вчера анализ ДНК, завтра будем знать, так это или нет!» — оправдывается Тимур. Я зло зыркнула на него. «Это надо же быть таким черством. Сердца у него нет! Вам туда нельзя!» Доносится возня из-за дверей, и та, открывшись, показывает нам гостью. «Здрасте!» Лицо невесты Тимура перекашивается от недовольства. Видимо, не нас она ожидала тут увидеть. «Ну что, Тимурчик, получай, как говорится, по полной. Боже, как бы не рассмеяться!» «Хи-хи!» «Тимур. Нет, только не это. Ее мне только и не хватало. Я замечаю, как тут же бабуля впилась в нее взглядом. Стеша та и подавно еле сдерживает смех. Ей смешно. И вот сейчас она смотрит на меня и улыбается. «А вы кто, милочка?» — Первый заговаривает бабуля. «А вы кто?» — в тон отвечает Наташа и, не обращая внимания на взгляды присутствующих, направляется ко мне. «Привет, пупсик!» — обвивает руками за шею и целует. Все это на показ. «Мне кажется...» — убираю ее руки с моего пиджака и отстраняюсь от девушки. «Я вчера все сказал». «А мне кажется, нам надо поговорить, но не при посторонних», — приторно проговорила Ната. «А мы, милочка, не посторонние», — заявляет бабуля. «Я вообще-то бабушка Тимура. А вы кто будете?» Встала, уперла руки в бока. «Я невеста Тимура», — Бойко ответила Наташа. «Что?» — бабуля устремила свой грозный взгляд на меня. «Тимур, я смотрю, у тебя для меня сюрприз за сюрпризом припрятан. Это что за новости?» «Нет, стоп!» — поднял руки вверх, чтобы остановить этот маразм. «И хватит смеяться!» — рыкнул Настешу. Та откровенно уже не может сдержать смех. Девушка прикрыла рот ладошками и уставилась на меня. «Я жду объяснений, Тимур», — грозно говорит бабушка. «Почему я ничего не знаю о твоей невесте, о сыне?» «О каком сыне?» — Округляет глаза Наташа. «Ты уже результаты анализов получил? Он твой сын?» «Фу, боже!» — морщит нос. «Мы же договаривались, никаких детей, они только мешают жить в удовольствии». тараторит невестушка. «Что значит договаривались?» Снова бабушка. «Ты не собирался заводить детей? Ты планировал меня оставить без правнуков?» Притягивает к себе Тимофея, обнимает. «Господи, мальчишечка ты мой!» Целует в кудрявую макушку. «Так он твой сын», додумывает Наташа сама. «Правда?» «Да, он наш мальчик», вставляет бабушка. «А вам, девушка, тут не рады, так что можете идти в обратном от нас направлении». Баб, вообще-то я сам разберусь в своей жизни, ответил я. Ага, разберешься. Я и смотрю, как ты разбираешься. Завел себе метелку, не пойми для чего, зыркнула на Наташу. Не принимаешь сына и не знаешь, от кого он вообще. Не так я тебя воспитывала, Тимур, качает головой. Стешенька, у тебя же есть ключи от квартиры? Девушка кивает. Поедемте домой, а Тим пусть разбирается с этой. И потянула мальчика за собой, а следом и стеша пошла. Что значит с этой? — взвизгнула Ната. — Это вот она, не пойми кто, и непонятно, зачем вы вообще подселили ее к Тимуру. — Все, тихо! — рыкнул на Нату, и та тут же закрыла рот. Когда Бас с мальчиком вышли, и Стеша оказалась в дверях, она обернулась и показала фигуру из пальцев класс, большим вверх. — Да, она стебется надо мной. Вот же мелкая зараза. И, хлопнув дверью, оставляет меня наедине с... — Я тебя бросаю! — взвизгнула Ната. — С ней. О, боги, хочется взвыть. Пожалуйста, я не против, сдаюсь. Запомни, я тебя, а не наоборот, понимаешь? Уставилась на меня, зло сверкая глазами. Понимаю, что тебе надо перед своими подругами выпендриться, что ты это сделала, а не наоборот. Не я тебе вчера предложил притормозить. Не я, забыли. Все, довольна? А теперь... Чао. Дверь вон там. Указываю рукой и возвращаюсь к своему столу. И все? Удивленно звучит голос Наташи. А что еще? Пожимаю плечами, приземлившись в кресло. «Мне кажется, мы все решили. Ты меня бросила. Я, наверное, должен страдать. Так и передай своим». Утыкаюсь взглядом в монитор компьютера и принимаюсь за работу, не обращая на девушку никакого внимания. «Ты?» Оказывается, напротив стола и шипит. «Ты так просто не отделаешься, понял? За мое унижение!» Стучит длинными маникюренными ногтями по столу. «И перед кем же тебя унизили, позволю уточнить?» Всё же приходится взглянуть на неё. И начинаю разглядывать так, будто впервые вижу. Тонна косметики на лице, злые, сверкающие ненавистью глаза, обрамленные неестественно густыми ресницами. Губы. А ведь когда-то они мне нравились. А волосы? Она не любила, когда я запускал пальцы в роскошную шевелюру. Закрадываются некие подозрения. А грудь? Глаза ползут вниз по вырезу, и меня впервые не торкает, будто прозрел. «Тебе хоть что-то настоящее осталось?» Задаю вопрос, имея в виду совершенно другое, не ожидая получить на него ответа. «Можно подумать, у тебя было что-то ко мне настоящее, что предъявляешь претензии», фыркает, явно не поняв ход моих мыслей. «Я, между прочим, для тебя старалась». Или все же поняла. Она разворачивается на каблуках и направляется к двери, но, взявшись за ручку, оборачивается. «Слушай, а я ведь только додумалась», усмехается она. «Эта провинциалка тебя так зацепила?» — прищуривает глаза. «Неужто решил попробовать что-то попроще? Так сказать, понатуральнее. Интересно стало?» «Пошла вон!» — сижу сквозь зубы. «Только ты ей не нужен. Никому не нужен». И выходит из кабинета, от души хлопнув дверью. Откидываю голову на подголовник и закрываю глаза. За это время так называемых «разборок» я устал так, будто весь день пахал. Время — обед. Теперь я не уверен, что хочу возвращаться домой, потому что мою квартиру захватили. И я подозреваю, что бабушка будет не на моей стороне. Для нее я выступил сегодня в совершенно другом свете. Плюс мальчишка. А еще это невоспитанная и неблагодарная молодая особа, которая стала свидетельницей разборок. И вообще, где я провинился, что сейчас все это происходит в моей жизни? Кому во Вселенной я перешел дорогу? К концу рабочего дня я никак не отпущу идею набрать Лёху. Мне нужно выговориться. Потому что, ну, не готов я к переменам в своей жизни. Ведь все было налажено, все было построено, и это все работало не один год. Да даже если без Наташи, это одно. Но вот увидя того, что у меня сейчас дома происходит. Это же звездец. Куда канула моя тихая и размеренная жизнь? Тебе нужно поговорить. Стоит только набрать друга, как тот сразу же берет трубку. «Ничего от тебя не скрыть. Ты умеешь читать мысли?» — усмехаюсь я. «Ну, конечно. Ты не знал?» — Ржет в трубку. «Когда и где?» «Сейчас. Ты на колесах или за тобой заехать?» — уточняю. «Сейчас я в офисе. Ни черт. задумывается он. «Адрес кинь, я подъеду. Потому что прямо вот сейчас не могу». «Лады, лови адрес, а я поехал». «Только давай не учиняй драк, не снимай бабни. Слишком много «не» тебе не кажется?» Советую придержать их, потому что для этого у меня как раз дома сегодня бабуля. Перебиваю друга. Так-так, тут же понимает мое настроение Лёха. Все очень плохо, да? Угу, очень. Тяжело вздыхаю. Тогда черт с ней сработать. Заезжай, Максимыч, жду тебя как принцесса-принца на белом коне. Ржет в трубку и разъединяет связь. Вот тролль, Еще один на мою голову. От силы час уходит у меня на то, чтобы закончить свои дела и стартануть за Лёхой. Оказываюсь у его офиса, а сам уже строю план, куда мы с ним завалимся. Есть одно тихое местечко, и оно совсем не похоже на тот клуб, в котором мы зависли в прошлую субботу. И ещё через минут двадцать мы заходим в кафе. Хорошее, уютное. Владелец мой старый знакомый. Делаем заказ, на этот раз без спиртного. Нам просто поговорить-то да поесть. За весь день с этими разборками, кроме завтрака, так ничего и не удалось урвать. Поэтому сейчас, когда приносят тарелки с ароматно пахнущими стейками, желудок тут же отзывается урчанием. Лёха, кстати, тоже не отстает. «Боже, это превосходно!» Пережевывает кусок и жмурится, как кот. «Тебя лишь бы мясом кормили!» — смеюсь над товарищем. «Вся мужская сила в мясе!» — за умным видом заявляет Лёха. «Ага, ага!» — поддакиваю. «Но от мяса я действительно в восторге!» «Так что там у тебя, рассказывай!» Наконец, отставляет пустую тарелку, берется за чашку горячего чая, помешивая ложкой. И я рассказываю. Все, как примерно в прошлый раз. Но экшена сегодня было больше. Лёха лишь посмеивается и кивает. Я не понимаю, что смешного? Наконец, заканчиваю я. Но вот плакать можно тебе, понимаешь? Я лишь могу поржать и порадоваться, что не со мной эта фигня приключилась. Кстати, что там с тестом-то? Завтра. Я уже не знаю, надо оно мне или нет. Послушал тебя, а надо было заявить в полицию, чтобы они занялись поиском родителей мальчишки. «Все еще надеешься, что это не твой ребенок?» — прищуривает глаза. «Ага, я не хочу, чтобы вот так, понимаешь? Мне нужно самому принять решение, что я хочу обзавестись семьей, что мне нужна жена и потенциальная мать моего ребенка. И заметь, это должна быть одна женщина, они разные!» — говорю в запале. «Тише, тише, чего завелся?» — притормаживает меня друг. «Ситуевины в жизни бывают, ой, какие разные!» «Очки на день, будешь походить на философа. Или попросту заткни свой фонтан умных высказываний», — огрызнулся я. Сам спросил, я ответил, и нечего злиться. Я не способствовал развалу твоей жизни. Ну а посмотри с другой стороны. У тебя, возможно, уже есть сын. Взрослый, можно сказать. Не надо менять памперсы и кормить с ложечки. Невеста, которая за тебя все решала, особенно твою женитьбу на ней. Ты, считай, отделался легким испугом. И чего ты доводишь себя? Решится уже завтра, сын или нет. Если да, будешь разбираться, кто его мать, и уже работать в том направлении. Нет, тебе легче. А еще в твоей квартире живет красивая девушка. Ну, очень красивая. Я даже замечаю, как взгляд друга теплеет. Вот это метаморфоза. Я бы на твоем месте. К ней бы попробовал подкатить. И с детьми хорошо ладит. Это, между прочим, огромный плюс. Готовит, ничего так. Зачем-то добавляю. Вот. А сытый мужик, добрый мужик, это тоже важно. поддакивает Лёха. «Но она дикая совсем!» Тут же вспоминаю утро с ее горящим злым взглядом, когда я засмотрелся на грудь. «Нет, не было там декольте или хотя бы немного приоткрыто. Я просто чего-то завис». Фантазия разыгралась, а она чуть не набросилась. «Разве это плохо? Неужто не включается режим охотника, Подмигивает. «Так сам и включай свой режим!» Отмахиваюсь. «Да я уж было включил. Только мне она намекнула, что не прокатит, понимаешь?» В голосе бойкого парня сквозило сожаление. Так ты уже? Даже не знаю, разозлился я или нет. А чего мне ждать? Тебя? Пф! фыркнул, если ты слепой баран, пожимает плечами. Но нет, не прокатило». Вот, а я говорю, дикая она! Домашняя она, Тимур, а это разные вещи. Поэтому мотай на усы придумывай тактику, если бы она только поддалась хоть немного моему обаянию. Не поддалась, это надо? «Обломали лавеласа!» «Ржу! Главное, не видел такого разочарования на лице Алексея!» «Да иди ты, идиот!» — отмахнулся Лёша и замолчал. «Да и я притих», задумавшись. Так молча и засобирались домой. Лёха даже отказался от того, чтобы я его подвез. Молча опустив голову, побрел в сторону метро. Я же сел за руль и навострил лыжи в сторону дома. Не очень хотел, но деваться-то некуда. Припарковался в подземке, так как на улице стояла машинка Стеши. Поднялся на этаж и, открыв дверь квартиры, вошел. На часах почти десять. Незаметно, время пролетело. Разуваюсь, скидываю пиджак и... «Где ты был, дорогой внучок?» За столом сидит бабуля. «Так время детское», — показываю на часы. «Я трезв. С работы. Зачем-то отчитываюсь. У тебя дома маленький ребенок. И неважно, твой он или нет. Но раз ты оставил его у себя, это не значит, что Стеша должна взять всю ответственность за него на себя». пророкотала бабушка недовольным голосом. «Ты же была тут!» — отмахиваюсь. «Тимур!» Чуть повысила голос, но тут же притихла, оглянувшись на диван, на котором уже спал мальчик. «Я не думала, что ты вырос вот в такого, почти двухметрового раздолбая!» — хлопнула ладонью по столу. «Баб!» — сажусь рядом. «У тебя дома едой пахнет, уютом, счастьем. Ты этого не понимаешь? Нет?» — смотрит на меня, как на безнадежного. «Ничего не говори мне, ладно?» Устала, потер глаза. Мне сегодня уже прилично промыли мозг, поэтому извини, я не в форме. Тебе надо, видимо, частенько промывать извилины, а то слиплись от силикона твоей метелки. Поднялась. Я расположилась в твоем кабинете. Все, ушла спать. Проговорила и оставила меня одного. Ну, и вот что мне с ней делать? Что? Обиделась, надулась. Ничего лучше не придумываю, как пойти в душ и спать. Как там говорят, утро вечером мудренее? Так вот и поступлю. Быстро принимаю душ и ретируюсь в свою спальню. На миг зависаю на спящей парочке. Стеша снова в своей синей пижаме. Мальчишка обнимает своего зеленого зайца. «Присмотрись», — звучит в моей голове голосом Лехи. Качаю головой, отгоняя эту мысль, и закрываюсь в спальне. А утро начинается с трезвона на всю квартиру домофона. Я еле выполз из-под одеяла, а, выйдя, тут же наткнулся на Стешу. «Там к тебе курьер с конвертом. Распишись». Буркнула и утопала куда-то. Вы, воронцов ТМ, вам конверт! Протягивает парень планшет для росписи, после чего вручает желтый конверт. Я захлопываю дверь, зависнув с ним в руке. Недолго думая, разрываю и вынимаю белый конверт с адресом клиники, где сдавали Тимом анализ на ДНК. И вот я его тут же разрываю, по краю и в нетерпении разворачиваю лист бумаги с результатами. Таблица с данными. Глазами пробегаюсь по цифрам в самый низ, где жирным шрифтом написано «Вероятность отцовства 99,9». Эта мысль не успевает уложиться в моей голове, да она вообще пока не воспринимается так, как должна бы, потому что мое внимание от бумаги отвлекает звонок в дверь. Я не раздумываю, потому что немного не в себе, распахиваю дверь и застываю. «Где мой ребенок?» — говорит девушка, которая кажется мне знакомой. «Очень мать его знакомой». Вот и мама. За моей спиной слышится довольный голос Тимтима. Охренеть.